21. К тому времени, когда Алан Финч добрался до дома на Вестборн-Террес, он едва мог держать глаза открытыми. Мужчина посмотрел на наручные часы, потом на часы на каменной полке и, к своему разочарованию, увидел, что уже 7.06. По той же причине, казалось, было еще меньше смысла идти в хирургию. В состоянии полного изнеможения он будет только помехой для своих пациентов. Хотя он знал, что записная книжка заполнена, он решил позвонить Джун и сказать, что его не будет. Коллеги справятся с дополнительной нагрузкой. Тем более, это всего один день. Кресло выглядело заманчиво, а мысль о кровати еще более заманчивой. Но вместо этого Аллан пошел на кухню и наполнил кофейник. Пройдет еще час, прежде чем он сможет связаться с хирургией. И, несмотря на усталость, он не осмеливался сесть, чтобы не задремать. Поэтому он устало поднялся по лестнице в ванную. Там он ополоснул лицо холодной водой, чтобы хоть немного прогнать отупение. Он облокотился на край раковины, изучая свое отражение, глядя на темные круги под глазами. Это от недосыпа и ужасов, свидетелем которых он стал. Даже теплое утреннее солнце, казалось, не могло прогнать холодок, который возникал при мыслях о Марке Франклине и его мёртвых родителях, или о Молли Фостер и убитой медсестре, или о том, сколько ещё людей может быть поражено этой загадочной болезнью. Он немного подумал о Лизе, но отодвинул эти мысли на задний план и плеснул в лицо ещё холодной воды, чтобы кожа практически онемела. Зазвонил телефон. Схватив полотенце, Финч направился в спальню. «Доктор Алан Финч», — сказал он, зажав трубку между ухом и плечом и вытирая остатки воды. «Финч, мне нужно поговорить с тобой лично. Сейчас же!» Он сразу узнал этот голос. «Беннет, что случилось?» — спросил доктор. «Ты можешь приехать в мою лабораторию прямо сейчас», — ответил вопросом патологоанатом. Прежде чем Финч успел возразить, тот продолжил. «Это важно», — настаивал он. «Ты должен кое-что увидеть». Доктор вздохнул. Он решил не упоминать, что не спал с трех часов утра, что видел еще одну жертву этой странной смертельной чумы, что... «Финч, ты слышал, что я сказал?» взволнованно спросил Беннет. «Я приеду, как только смогу». Беннет повесил трубку. «Ты должен кое-что увидеть», — повторил Финч, кладя трубку. Он оставил полотенце в спальне и, торопясь, натянул чистую рубашку и брюки. Затем поспешил вниз, чтобы выключить кофейник. Ещё пять минут, и он уже на пути в Нью-Скотланд-Ярд. Когда Финч вошёл в лабораторию, беннет сидел на табурете рядом с одним из рабочих столов и ел бутерброд. Он приветственно кивнул молодому доктору, положил бутерброд и встал со стула. Финч заметил, как побледнел и осунулся патологоанатом. «Ты похож на смерть», — сказал Финч. «От тебя это настоящий комплимент». — сказал ему патологоанатом. — Это ты не выглядишь, что готов пробежать марафон. Доктор вкратце объяснил, что произошло после того, как они с Беннетом разошлись сегодня утром. Патологоанатом сосредоточенно кивнул, когда Финч заговорил о смерти моли Фостер. Затем подвел молодого человека к микроскопу, на котором уже было подготовлено предметное стекло. Финч посмотрел в объектив. — Боже мой! — прошептал он. На слайде перед ним были кровяные сосальщики, которых он теперь узнал. Но они были гораздо больше. «Это из того же участка мозга, который уже мы рассматривали», — сказал Беннет. «Они выросли больше, чем в два раза, и размером, и количеством, менее чем за 6 часов. Это еще не все». Он отвернулся от микроскопа, снова повернулся к плите из нержавеющей стали где все еще лежало тело Марка Франклина, ноги и пальцы которого теперь окоченели от трупного окоченения. беннет откинул простыню, чтобы обнажить голову. Он вернул верхнюю часть черепа, защищая мозг, но теперь осторожно снял ее, чтобы Финч мог видеть содержимое черепа. «Что это за чертовщина?» — тихо спросил он, указывая на наросты размером с ноготь большого пальца на морщинистой поверхности коры головного мозга. «После того, как ты ушел, — ответил Беннет, — я пытался выяснить, как кровяные сосальщики животного могли попасть в кровь человека, и, что более важно, как они могли причинить вред. Теперь я знаю. Я знаю и животное, которому они принадлежат». Финч нахмурился, затем отступил назад, когда патологоанатом взял скальпель и аккуратно разрезал один из наростов, вырывая небольшую часть мозга. Шишки напоминали полипы, небольшие выпуклости, которые иногда встречаются во влагалище или анусе. Только они были темнее, как сгустки свернувшейся крови. Беннет переложил отрезанный отросток в чашку Петри и поставил ее на стол. «Похоже на кисту», — заметил Финч. «Да», — ответил патологоанатом, не сводя глаз с темной массы. «Он появился около двух часов назад и рос внутри мозга, как и другие». «Не понимаю, какое это имеет отношение к кровавым триматодам», — сказал Финч, заметив, что внимание Беннет казалось приковано к отвратительному предмету, лежавшему перед ним на блюдце. «Эти кисты образовали триматоды», — ровным голосом сказал ему патологоанатом. «Самое простое сравнение, которое я могу привести, — это сравнение с амебой. Когда условия неблагоприятны для амебы или других одноклеточных животных, У них появляется способность к инцистированию. Они превращаются в кисты, образуя более жесткую внешнюю оболочку из тканей. Вот что делают эти кровяные сосальщики, за исключением того, что в данном случае они тоже претерпевают метаморфозу. «Ты хочешь сказать, что они могут менять свою клеточную структуру?» — спросил Финч. Беннет кивнул, не сводя глаз с кисты на блюде. «Ты сказал, что знаешь, от каких животных они произошли», — настаивал доктор. «Откуда?» Словно в ответ на его вопрос кусок в тарелке начал раскалываться. Словно маленькая, перезрелая, лопнувшая слива, она выплеснула свое содержимое на тарелку. Финч увидел несколько маленьких фигурок, скользящих в темной жидкости. «Слизняки!» Он недоверчиво ахнул. Существа были едва ли 5 миллиметров длиной, но форму нельзя было ни с чем перепутать. Пока они с Беннетом смотрели на только что вылупившихся слезняков, те начали питаться кусочком мозга, к которому была прикреплена киста. «Трематоды попадают в кровь, проникая через кожу», — объяснил Беннет. Это обычная форма передачи. Оказавшись внутри, они достигают зрелости, растут и образуют кисты, подобные тем, что находятся в мозгу мальчика. Повреждения фурункулы на коже также полны кровяных сосальщиков. Внутри этих кист происходит метаморфоза. Слизняки вылупляются и используют хозяина в качестве источника пищи. Боже мой, они используют своих жертв как инкубаторы? — сказал Финч с отвращением, глядя на полдюжины слизняков, которые вылезли из багровой опухоли и пожирали часть мозга. Некоторые пауки и осы используют тот же метод, правильно? Яйца откладываются внутри хозяина, а потом детенышей ждет уже готовый запас пищи. Именно так, — сказал Беннет. — Значит, мальчик и Молли Франклин контактировали со слизняками? — тихо спросил Финч. Трематоды путешествуют по следам слизи, которые оставляют за собой слизняки. Эти двое, должно быть, прикоснулись к слизи. Она проникла под кожу. Доктор взял скальпель и осторожно подсунул его под одно из бледных существ в чашке Петри. Оно было болезненно белым, еще не достигло зрелого черного цвета. Маленькое тельце было покрыто багровыми пятнами, и Финч увидел, что его глазные стебли вытянулись, как две антенны. Беннет прошел через лабораторию к шкафу, достал большую стеклянную банку и вернулся к Финчу. Патологоанатом поднял банку, показывая содержимое. Внутри скользилось десяток или больше слизней. Они ползали друг по другу, некоторые толкали крышку банки. И ни один не был меньше пяти сантиметров в длину. Толстые и черные они напоминали отрубленные ожившие пальцы. Эти вылупились... «Четыре часа назад», — ровным голосом сказал Беннет. «От размера большого пальца до 5 сантиметров за такое короткое время! Это невероятно!» Финч не ответил. Он бросил последний взгляд на слизней в банке, затем натянул куртку. «Куда ты собрался?» — поинтересовался Беннет. Но Финч уже был на полпути к двери. Патологоанатом смотрел на скользящих черных тварей, гадая, куда, черт возьми, умчался Финч, а также гадая, как он объяснит свои находки детективу-инспектору Грогану. Затем он снова посмотрел на маленьких слизней, которые продолжали пожирать часть мозга Марка Франклина. Финчу потребовалось некоторое время, чтобы убедить ассистента морга в Мэдисонской больнице, что ему следует разрешить осмотреть тело Молли Фостер. «Вы ведь не родственник?» — спросил мужчина, выковыривая кусок еды из грязных, торчащих передних зубов. «Нет, я же сказал, я ее врач», — сказал Финч. «Вы немного опоздали, чтобы ее лечить», — невесело усмехнулся мужчина. «Она пролежала в морозилке больше двух часов». Мужчина подозрительно посмотрел на Финча, а затем, наконец, уступил и повел его в морг. «Коронер прибудет только сегодня утром. Не думаю, что он обрадуется, если узнает, что кто-то возится с его трупом. Если вы понимаете, что я имею в виду». «Дайте мне только взглянуть на тело» раздражённо бросил Финч. Мужчина поднял обе руки в умиротворяющем жесте, затем повернулся и нашёл нужную дверцу. Финч выжидающе смотрел, как выдвигают ящик. Он отшатнулся от мерзкого зловония, исходившего от металлического гроба, но первым заговорил служитель морга. «Что это за херня?» — выдохнул он. Там, где совсем недавно лежало тело Молли Фостер, теперь осталось лишь окровавленная месиво из костей. Лицо, включая глаза, было полностью лишено плоти, как и шея и большая часть верхней части туловища. Застывшая кровь покрывала труп, смешиваясь с густой слизью, образуя оболочку. Финч увидел, как из одного обнаженного ребра тяжелыми каплями сочится жидкость. Сам шкаф тоже был полон слизи, мерцающей мерзким блеском под мощными флуоресцентными лампами. Служитель потянулся к блестящему месиву, но Финч схватил его за запястье. «Не трогай это!» — рявкнул он, не в силах отвести глаз от останков тела. Только отступив назад, он заметил несколько следов слизи, ведущих от шкафа через пол к стоку, который находился рядом с одной из поверхностей из нержавеющей стали. Серебристые дорожки затвердели и покрылись коркой, как струп на порезе. От слизней... Не осталось и следа.